Глава 8. 1. Друзья мне позвонила, вернулась в общежитие и пролежала на кровати почти сутки. Еды не было, да и не было аппетита. Воду пила из-под крана, тяжело, как старуха, добредая до кухни. Айфон то и дело булькал получением сообщений и звонками по WhatsApp. Серафима не реагировала, а потом и вовсе выключила звук. Положила айфон экраном вниз. Пыталась спать, но как только сон приближался, она пугалась. Это был не сон, а чёрная дыра, в которую её утягивало и распахивала глаза. Будущее кончилось. Вернее, оно, конечно, может быть, но такое уродливое, неправильное, что в нём не хотелось жить. Чего она ждала от встречи со свеченом? Ведь понимала же, ничего не изменится. Он придёт и уйдёт. Правда, не так всё представляла. Не как простую случку перепихон. Разговоров, наверное, ожидала. Его какого-то другого, а не такого торопливого и перепуганного. Пусть бы те два дня в Новосибирске остались светлым воспоминанием. Грустным, но светлым. А теперь они были измазаны этой встречей. Был вечер, была ночь, было утро. Начался день. Серафима лежала посреди огромного города и не знала, что делать дальше. Не знала, как собрать силы. где их найти, чтобы продолжить своё существование. Пусть в самом примитивном виде: умыться, поесть. И что дальше? Брала в руки айфон и тут же клала обратно на тумбочку, даже не включала. Тёмный экранчик скрывал новые неприятности, разборки, проблемы. Игорь Петрович наверняка ищет её. Лёня, скорее всего, продолжает требовать встретиться. Сто процентно есть письма с предложением написать сценарий, инсценировку, пьесу, почитать, приехать, провести семинар. Обещают гонорары, авансы, заранее намечают сроки и даты. Ей нужно или отказываться, или соглашаться. Отказываться от всего страшно. Могут перестать предлагать. А браться хоть за что-то сейчас немыслимо. Она до туалета дойти не может. Хотелось просто исчезнуть, без всякого суицида, без боли, без последних минут осознания, что ты сейчас умрёшь. Нет, просто исчезнуть. И это тело, чтобы тоже исчезло, и память у родных, у знакомых, что она была тоже. По какому-то наитию всё же открыла Айфон и сразу наткнулась на письмо Тани Устиянцевой, девчонки из Екатеринбурга. Сера, привет. Ты в Москве? Увидели по геолокации. Мы с Пашкой тоже. Но вечером улетаем обратно. Можно посидеть чутка. Ты как?» Письмо было послано два часа назад. И оно Серафима сама удивилась. Оживило. Писать ответ не стала. Нашла номер. Позвонила. Попросила лететь вместе с ними. Приехать за ней. Помочь. «Я в полном депресснике, Тань. В полнейшем. Вы каким рейсом летите?» Купила по интернету билет. «Я в полном депресснике, Тань. Поскидала вещи в чемодан, даже не умывшись, оделась. Кое-как расправила покрывало. Закрыла комнату, помыла тарелку, на которой вчера лежали дольки и яблок. Ключ издала охраннику в театре. Прощаться с завлитом не стала. К счастью, Устьянцевых долго ждать не пришлось. Подкатили на такси, забросили чемодан в багажник, доехали до Повелецкого вокзала, поужинали в ресторане «Хищник». Серафима выпила два бокала вина и неожиданно сильно опьянела, но и внутренне успокоилась, даже развеселилась. Да пошли они все, кричала внутри. Таня с Пашкой с расспросами не лезли. Рассказывали, как провели выходные в Москве. Они давно покончили с алкоголем и, прочим, вели ЗОЖ, ходили по музеям, театрам, смотрели умные сериалы. Сегодня почему-то задержались. Узнали, что выставка Пинакотеки Витекана открыта в понедельник. И помчались. Караваджо, Пуссен, Рафаэль. «А, я была в Ватикане», — отмахнулась Серафима. «Понравилось?» «Не помню. Прошли стадом». «Не, а тут классно сделано». «Ну и классно». Устьянцевы довели ее до аэроэкспресса, и Серафима мгновенно стала засыпать. На этот раз погружалась не в яму, а в перламутровый туннель. На минуту вернулась, написала сообщение Игорю Петровичу, что в Португалию не летит. Деньги за билет переведёт завтра. Почти не помнила, как сдала чемодан, как прошла регистрацию, в зоне вылета выпила ещё бокал сухого и проспала до приземления в Екатеринбурге. Выходила из аэропорта всё с тем же чувством: да пошли они. Мысленно плюнула на всю эту кучку слизников и растоптала. 2. А на деле жизнь мало в чём изменилась. Правда, валяться сутками Серафима себе не давала, но средства для поднятия тонуса нашлись прежние. Снова стала пропадать в центре на репетициях, обсуждениях, после них шла или только с Оли, или в компании, в подкову, во время Че, в американку, домой возвращалась на такси. Не всегда пьяной, но часто. Свечин прислал СМС-ку на следующий день после их встречи. Серафима с усмешкой обозначила ее словом «свиданка». Поинтересовался, в Москве ли она. СМС-ку она обнаружила уже в Якате, когда разбирала скопившуюся груду посланий в соцсетях на айфоне. Ответила «нет». После этого он не писал. Снова появился в её жизни Лёня. Раза два-три в неделю она звонила ему и предлагала, велела встретиться. И он прилетал. И проводил с ней жаркую ночь, а утром Серафима скорее выдавливала его из квартиры. Он был вежливым, обходительным, по-прежнему готовил свои завтраки и приносил на подносе. Но он так раздражал. Когда трогал, мял её тело, ей было хорошо, а когда прикасался к её вещам, пусть это был чайник или плюшевая обезьянка, её это буквально выбешивало. Она пыталась осаживать себя, вразумлять, стыдить, но от этого было только хуже. И лезли в голову одни и те же объяснения. Вот если бы он стал мужем, если бы вещи стали общими, её отношение бы наверняка изменилось. А так две-три книги, смена белья, бритва, любимая кружка с выемками для пальцев на ручке, зубная щётка, ещё несколько мелочей. Этокий набор квартиранта. Да, вот из-за этого она и злилась. Пришёл, ушёл и неизвестно, когда придёт снова. Вернее, ей известно, когда по нему соскучится тело. Если не позовёт через неделю, он станет проситься сам, забрасывать письмами, допытываться, что случилось, а если будет звать каждый день, начнёт увиливать, объяснять, что не может, что у него сын, которого он не может оставлять часто и надолго. А за сыном будет маячить жена. Да нет, нет, не надо им соединяться крепко, не получится у них в семье. Перегрызутся, сожрут друг друга, высосут морально. Не надо. Пусть так. Неправильно, нездорова, для всех. Её, его, его жены, его сына, который, кажется, всё понимает про неночующего иногда дома папу. Но пусть лучше так. И хватит об этом. Вот так и сходят с ума. Крутят, крутят в мозгу одно и то же. Серафима не предохранялась. Ни со Свечиным, ни с Лёней, ни с Игорем Петровичем, ни даже при довольно случайном сексе, как, например, с Тоддом. хотела забеременеть. И для того, чтобы этим заарканить мужчину. Ей хотелось ребёнка. Содержать его, была уверена в своих силах, деньги есть, и ручеёк их иссякнет не скоро. Есть мама, которая ждёт внуков. А отец? Ну, сколько их растут без отцов. Её папа, довольно ещё молодой и бодрый, отчасти заменит, создаст для ребёнка образ мужчины. Папа давно почти совсем не выпивал, стал деятельным, мастеровитым в своём столярном ремесле настоящий ювелир. И видя, как он делает из брата мужчину ненавязчивого, но терпеливый и твёрдый, Серафима мечтала о сыне. Скорее, пока папа вот такой, опытный, рассудительный, умелый. 27 декабря Оля сообщила, что Игорь Петрович в больнице в Париже. По пути из Португалии решил день провести там, купить разных подарочков на Новый год. И свалился, то ли с простудой, то ли с отравлением или ещё с чем. Три дня всем театральным миром ему помогали деньгами, связями, словами поддержки. Тридцать первого утром Серафима узнала, что он прилетел в Екат. Сразу пригласил её в гости 1 января к семи вечера. Прибавил «Не бойся, будет большая компания». Стол из санкционки, весёлые разговоры, новости сплетни и всё, как мы любим. Серафима поколебалась и ответила: "Спасибо, приду". 3. Новый год встречали у родителей. Трёхкомнатная квартира в Ромиле, ближайшем пригороде Екатеринбурга. Первое своё жильё их семьи. 4 года назад сошлось так, что Серафима получила почти разом несколько крупных гонораров. ну, относительно крупных, ощутимых, скорее. И решилась на ипотеку. Было страшно, конечно. Ипотека давно стала словом нарицательным, синонимом кабалы, хомута. Да и попросту не верилось, что дадут. Серафима официально нигде не работала. В последний момент, правда, попросила одного знакомого режиссёра сделать ей документы, что состоит в штате киностудии, получает такую-то зарплату, но сама не верила, что банковские работники поверят. Вернее, если бы начали всё проверять, то наверняка бы отказали. Но нет, ипотеку одобрили. Страшно было и от того, что вот возьмёт всё и накроется. Спектакли снимут с репертуара, новые проекты не реализуются, новые пьесы не напишутся. Пересохнет, в общем, денежный ручеёк. И что тогда? У папы зарплата 20 тысяч, мама дома сидит, брат Саша школьник, сестра с мужем сами, как говорится, от зарплаты до зарплаты. Это значит, каждый месяц собирать 22 тысячи, экономить на всём, может занимать, потом перезанимать, и это растянется на 15 лет до её сорокалетия. А получилось, с ипотекой она расправилась за неполных два года и теперь даже слегка жалеет, что выбрали Арамиль, а не сам Екатеринбург. Папе и брату утром на машине до работы и школы почти час ехать, и сама она редко бывает там, в квартире, которую считает домом. Женьку с Вадиком забрали её около 5:00 вечера. В салоне Форда гулял аромат наготовленного сестрой. Серафима взяла на себя покупку напитков. Последний день шестнадцатого года кончался. Солнце догорало за скромными уктускими горами, даже слепило последними лучами сквозь стволы сосен. Слева белел снегом замёрзший Нижний Исетский пруд. За ним светлые свечки высотки, а по обочном дороге чернели деревянные избы. Окна не светились. Расселённые, наверное. Некоторые уже и полуразрушенные, но есть жилые. Кто-то держится, не съезжает. Конечно, жить вдоль улицы, которая превратилась в трассу, наверняка неприятно, но и свой кусок земли не каждый готов оставить. Вадик ехал неспешно. Во-первых, то и дело возникали заторчики, а во-вторых, обычно он возил Женьку к родителям другой дорогой, по дублю сибирского тракта. Но Серафима жила в том районе города, откуда нынешний путь был короче или удобней, тем более сейчас, когда все куда-то спешили. А в гости, в последний момент за подарками, ещё бух весь зачем? Пела Зимфира, это её песен, было и сладко, и грустно. Серафима поздравляла друзей с праздником. В контакте выскочил в числе друзей и Свечин. Заглянула на его страницу. Перепосты рецензий на его книги и журнальные публикации. Фотография, где он с женой напротив Мулен Руш. Подпись из давнего. Ровлик от 25 декабря. Красный флаг в Кремле меняют на триколор. Подпись к ролику. «25 лет назад. В этот день, 25 декабря 1991-го, я со многими пересадками добрался по воинскому проездному билету из Питера до Кызыла. было праздничное застолье с тушёной говяжьей брёушиной и гарниром из пшеничной крупы. А потом просмотр программы Время. Позавчерашний пост. Фото со съёмок фильма Василия Сигарёва Страна ОС. Кадр, где Яна Троянова перебирается с лужи на лужу. Подпись: Предновогодье. Вчера и сегодня ничего не выставил. Что он там сейчас делает? Наверное, как и большинству примерных или старающихся сохранять примерность семьи Нининовых, помогает жене готовить новогодний стол. Хотя там ещё две дочери, может сидит в своём кабинетике и пишет очередную книжку. Как-то жалко его стало, если Рафима написала в личном сообщении: "Привет, Олег. Поздравляю тебя с Новым годом. Пусть всё, что пишется, напишется, и всё, о чём мечтается, сбудется". Такие вот нашли слова. Банальные, конечно, но что ещё? От него почти сразу пришёл ответ. Спасибо, Серафима. У нас тут ещё и 7 часов жить в 2016. -м. Ещё горы можно свернуть. Желаю тебе, Серафима, тебе всего самого лучшего. Очень часто о тебе вспоминаю. Три раза тебе. Или разволновался, или уже выпил. Я тоже о тебе вспоминаю. Она подержала палец над дисплеем, подумала и поставила после вспоминаю многоточие. отправила. Потом за вечер несколько раз заглядывала в ВКонтакте, Свечен молчал, новых постов не появлялось. Четыре отмечали хорошо. Все в их семье были разговорчивые, остроумные, поэтому воспоминания и истории лились одна за другой. Телевизор бубнил, пела и играл совсем забытый. И даже то, что обычно представлялось как испытание, неприятности, сейчас преподносилось забавными случаями. И каждому из детей, тогда были Серафима и Женька, по одной мандаринке в виде новогоднего подарка в девяносто шестом и переезд под самый Новый год на новую квартиру в Ханты-Мансийске в девяносто девятом. С прошлой хозяйка срочно потребовала съехать. Вернулась откуда-то её дочь с мужем, понадобилось жильё. Но ведь весело тогда отпраздновали. Среди коробок, разобранного серванта, папа с толку и как скрутил бенгальские огни достали. Прошлое казалось романтичнее от того, что нынешнее было надёжным. Никто их не сгонит из этой квартиры. Во дворе стояли две машины: Папина и Вадика. Женька, глядишь, скоро и о беременности потомства объявит. По крайней мере, они говорят, что хотят. Что, 5 минут осталось? глянула в телефон Женька. Записки же надо готовить, шампанское. Быстро оторвали каждому по полоске бумаги, нашли несколько ручек. составили ближе друг к другу бокалы под шампанское. Папа взялся за бутылку Вдовы Клико. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? запил Вадик голосом Гурченко. Мама с папой засмеялись. Ватьку вообще нужно на сцену, а он за своим пультом чахнет, сказала Женька. А Серафима задумалась, какое желание написать. Ничего на ум не шло. Да пришло, давно пришло. Сидела там Много чего сидела, но не сбывалось. Писала в прошлом и позапрошлом и раньше. Чего толку снова загадывать, унижаться перед высшими силами? Они и так ей очень помогают. Путин! Прибавили громкость телевизора, замерли. Дорогие друзья, 2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Весь гуд и Серафима и родители, и Женька с Ватькой, да и брат наверняка, много раз вспоминали президента, его окружение не добрыми словами. А теперь слушали его чуть ли не с благоговением или с надеждой. А может, с уважением не столько к нему, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, а к традиции. Главное, мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Папа тихонько взял со стола бутылку шампанского и стал раскручивать сеточку. Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую сердечную заботу о России. Папа снял сеточку, крепко держал пробку большим пальцем. Остальные разглаживали свои полоски, слегка сгибая их в центре, чтобы быстрее сгорели. Но не все сегодня за праздничным столом. Много наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России. Серафиме стало жутко сжигать пустую записку и пить её пепел. Но ну и любопытно тоже. Докончай уже, прошептала, впервые не выдержав Женька, и президент словно послушался. Сейчас мы с волнением ждём боя курантов Московского Кремля, и как никогда слышим ход времени. чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Женька уже громко досадливо вздохнула, а мама потянулась к крану, чтобы лучше услышать эти секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого нужно просто с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе. В новогоднюю ночь ещё коллег по работе не хватало, хмыкнул Вадик. Беречь дружбу, вроде бы завершил президент открывать секреты волшебства. А это правильно, но секреты продолжались. защищать правду и справедливость, быть милосердными. Ну, это вы умеете, саркастически заметил папа, с усилием уже удерживая пропку вдовы Клеко. Счастья вам и здоровья, проникновенным голосом стал заканчивать президент. Благополучия, с праздником, с новым 2017 годом. Заиграли куранты, а потом стали бить. Все торопливо писали желания. Серафима тоже сделала вид, что написала. Жезжигалка. Зажгли одну, другую. Пробка вылетела в потолок, и шампанское за 5.000 руб. побежало в бокалы. Тут даже полетел пепел записок. С последним ударом чокнулись и выпили. Успели? А ты-то успел? забеспокоилась мама. Успел, успел, прожёвывая остаток бумажки, ответил папа. А что загадал? Хм. Так уж и рассказал. Потом, может, наедине. Звук телевизора снова сделали тише. Ну что, хлопнул в ладоши Вадик, теперь не помешало бы водочке. Да хоть коньячку. Доча, а ты чего такая? Удивилась мама, глядя на Серафиму. Да нормальная. Замуж она хочет, рубанула Женька. Ну так и выйдет. Мама пожала плечами, будто речь шла о решенной мелочи. Весной и выйдет. Серафима изумилась и обиделась с такой лёгкостью произнесённому пророчеству. Не пророчеством это ей показалось, хотя мама и умела предсказывать, а небрежной попыткой поднять настроение. За кого я выйду? Ни одного претендента. За кого? Не вижу. Но в апреле будем на свадьбе гулять. Это точно. Вот глоток вдовы Клеко что делает, сказал папа. Так, кому вина, кому чего? 5. По спать Серафима любила, но 1 января почему-то всегда поднималась рано. Это с детства началось. Тогда она была уверена: мир в этот день становится другим. Ведь если так радостно, с такой надеждой его встречают, значит, он обязан отличаться от прошлых. И она долго изучала комнату, в которой спала, потом, не найдя в ней нового, шла дальше, выглядывала в окно. Всё, в общем-то, оставалось прежним. Хорошо, если снег ночью выпадал. Свежий снег, не затоптанный искрящийся от встающего солнца, становился для неё чудом. Вернее, она убеждала себя, что это чудо, волшебство. Но убеждать себя с каждым разом становилось всё труднее. И один год перетекал в другой без видимых перемен. Запах праздника, смесь мандариновых корочек, салатов, бенгальских огней, шампанского постепенно пропадал. И становилось грустно. Серафима, что маленькая, что теперешняя, шла к холодильнику и доставала что-нибудь со вчерашнего стола. Обычно оливье. Ела из салатницы ложкой и грустила. Вчерашним словам мамы она особого значения не придала. Ну и не выходили они из головы. Вернее, интонация. Но так и выйдет. В апреле будем на свадьбе гулять. Так запросто. От этого грусть только усилилась. Захотелось заплакать. Опять же, как в детстве, когда что-то пообещали купить и не купили. Она открыла iPhone. Поздравления, поздравления, фоточки в красных колпаках у новогодних ёлок, за праздничными столами. С Инстаграма перешла в Facebook, с Фейсбука в ВКонтакте. Там послание отсвечено. Почти одинокое. Этой сетью уже мало кто пользуется, особенно для переписки. Привет, ты спишь? Время отправки 9:25 по Москве. И, видимо, сам паня в глупость вопроса он добавил. А, у вас же день почти. Вряд ли он знает, что Серафимы иногда спит часов до 2:00, а потом до 4:00 утра может или работать, или тусить. У каждого свой график, и ритм жизни. Нет, я блюду традиции 1 января. Хожу в ночнушки, да и даю оливье. А как ты встретил Новый год? кругу семьи, как говорится, дома. Так. Праздники это не моё. Серафима усмехнулась и хотела написать: "А что, будни твоё?" Но написала: "Мне кажется, Новый год это круто, когда в доме есть мелкие дети. Тогда хочется создать для них праздник, хочется стараться, организовывать чудо". Ответ пришёл через полминуты. Свечин быстро настрачил Дети уже не мелкие, да и никогда в сам Новый год не получалось организовать праздник. Все, в первую очередь дети, уставшие. А числа 2-го, 3-го января иногда удавалось сделать праздник. Сейчас все спят еще, а я занимаюсь своей литературной фигней. За окном почти тихо. Единственный день в году, когда Москва до обеда безлюдна. Мы в прошлом году устраивали пришествие Деда Мороза. Застучала Серафима по экранчику всё сильнее, увлекаясь перепиской. Типа он приходил и сбежал через балкон. Остались только следы от валенок и подарки. В итоге дети поверили. Было круто чувствовать себя немножко волшебником. Я тоже люблю посленовогоднюю тишину на улице. Да. Прошлый Новый год встречала с подругами, у которых дети. Но в этот раз не пошла. Больно было смотреть на чужих детей. Подождала ответ. Свечен молчал. Наверное, жена проснулась, отвлекла от литературной фигни и заодно от неё, от общения с ней. Ну и фиг с ним. Родители уже проснулись, Женька с Вадиком тоже. Квартира ожила, в меру так, не раздражающе, забурлила. "Мы к моим теперь", сказал Васька Серафиме. "Тебя подбросить?" Конечно. У меня на сегодня грандиозные планы. 6. Днём побывала на концерте Курары в Доме печати. Это стало городской традицией. 1 января собираться, кто смог очухаться и слушать знакомые чуть ли не каждому екатеринбуржцу песни. Прыгать, подпевать, попевать лёгкий алкоголь. После Курары долго сидели в Burger King'е с Олей Рапшиной, а потом пошли к Игорю Петровичу. У него собралось с треть екатеринговского театрального люда. Квартира с двумя просторными комнатами и огромной кухней позволяла. Галдящая, постоянно и тяжело двигающаяся толчея, похожа на американские домашние вечеринки или скорее советских застойных времён. У многих стаканчики в руках, на столе по центру кухни закуски, бутылки, бутылки, бутылки. Многолюдность добавляли десятки висящих на стенах масок, смеющихся, удивляющихся, кривящих рот в гневе. Как они пугали Серафиму, когда она просыпалась здесь по ночам. Сам Игорь Петрович, помолодевший, распрямившийся, радовался гостям, обнимался, принимал поздравления не с Новым годом, а с выздоровлением. «Да, вторую жизнь начал», — басил он радостно и как бы изумлённо. «Думал Карачун уже». «Да ничего не думал. Полный туман. И только обида. Так хорошо в Португалии время провёл, таким себя свежим почувствовал, как в молоке искупался, а тут бах! Зачем меня в Париж понесло? Прямо на Елисейских полях рухнул и лежу. Вот, думаю, где бог привёл околеть». Всё в прошлом, всё в прошлом, гладили, прижимали его к себе мужчины и женщины, девушки и юноши, почти все или все в своё время им открытые, поддержанные, продвинутые. Даже Николай Владимирович пришёл. Обычно он избегал подобных тусовок, почти всё время проводил в университете на семинарах или в своём театре. Он был её первым учителем в драматургии, а вторым Игорь Петрович. С Николаем Владимировичем они давно уже общаются при случае. А с Игорем Петровичем эти 5 месяцев почти не общения оказались ей теперь огромным сроком. Она чувствовала, что без его советов, подсказок, в стороне от его энергии хиреет, пустеет, закисает. И главное, странно вроде бы с её-то опытом не знает, хорошо у неё получается или нет. долго стояла в проёме между прихожей и комнатой. Казалось, её никто не замечает. Нет, замечали, здоровались, чмокали в щёку, говорили с Новым годом, и Серафима говорила эти слова в ответ. Но всё мельком. Скопище двигалось словно бы по кругу перед ней, как какой-то механизм, вал или шестерёнка. И в центре возвышался Игорь Петрович. И до неё доносились обрывки его рассказа. За 3 дня подняли на ноги. Да так подняли, что побежал. И вот прибежал домой. Как вы без меня в семнадцатый год войдёте? И слава богу, звучало в ответ. Спасибо, что с нами. Это вам спасибо, друзья. Бабло как посыпалось, ихние санитары сразу в пироговых превратились. Чудеса стали творить. И говорят: "Оставайтесь на любое время. Полный ремонт". Нет, говорю. Домой, в Россию. Да, театральные друг другу помогали. По первому зову в соцсетях слали деньги нуждающемуся. Кто просил на операцию себе, кто ребёнку, маме, а кто просто оказывался без копейки. Сначала Серафиму такая щедрость удивляла, потом поняла — драматурги, режиссёры при деле. Популярные актёры — люди не бедные, но суеверные. Многие боятся оказаться или невостребованными, или заболеть. Не то чтобы такой помощью откупаются, но надеются, что и им помогут, если что. О, Фимушка пришла, заметил её Игорь Петрович и пошёл к ней сквозь движущуюся толпу, разрезал медленное вращение. Перед ним почтительно расступались. Очень рад, что почтила, наклонился и коротко поцеловал в одну щёку, потом в другую. У меня есть безалкогольное вино, красное сухое. от настоящего не отличить. Я лучше обычного. Он слегка нахмурился. То, что Серафима выпивает, неодобрял, а когда были близки, иногда запрещал. Но сейчас не стал спорить, провёл к столу. Стал называть марки и сорта вин. Коллекция алкоголя у него была не меньше, чем масок, на любой вкус, чуть ли не со всего мира. Рекомендовать с ним буду. Вот здесь сухое Но лучше всё-таки безалкоголь. Я буду вести себя хорошо, не бойтесь, перебила Серафима и подхватила бутылку с разноцветным орнаментом на этикетке. Мальбек из Аргентины, небрежно сказал Игорь Петрович. Неплохое вообще-то. Нальёте? и усмехнулась, вспомнив, что когда-то сестра наврала родителям, что она в Аргентине, а она лежала в психушке. А что хмыкаешь? Вино не из дорогих, но действительно неплохое. Нет, это я над своим. Извините. Вино было приятным, мягким, Серафима об этом сказала, и незаметно так получилось, что они оказались вдвоём в углу кухни. Серафима спиной к стене, а Игорь Петрович о лицом к ней. Гости как-то отдалились, не смотрели в их сторону, и Серафима была уверена, заговорили громче, так чтобы не слышать, о чём будет разговор здесь, в углу. Фимушка, давай мириться. сказал Игорь Петрович. Серафима промолчала, смотрела ему высокому на перламутровую пуговицу рубашки в район солнечного сплетения, главное не в глаза, не попасться на крючок правого бьющего в переносицу. Давай дружить, продолжал он. Просто будем дружить. Признаю, всё то кончилось. Помучили друг друга, а теперь время дружить. Давай. Да, она нуждалась в дружбе с ним, с таким человеком. хоть и стариком годами, но энергии мало у же многих, и сильнее. И была необходима его дружба. Но от такого предложения, от три раза повторённого дружить, хотелось плакать. А он, словно не замечая этих созревших слёз или замечая и наоборот, торопя момент, когда они польются, говорил дальше: "У тебя этот Лёня. Пусть. У меня Ленка. Её сейчас нет с родителями, но у нас нормально". Мне не хватает разговоров с тобой, споров. Ты же любишь спорить и советов спрашивать. Написала что новое? Написала. Покажешь? И такая интонация, как тогда, когда всё начиналось, когда он к ней не привык, боялся, что она уйдёт. Потом, влюбив в себя, стал говорить по-другому, и голос стал покрикивающим. И вот вернулось. Серафима плыла. Шмогло носом, торопливо, как спасение, глотала вино, но мелкими и экономными глотками. Приподняла голову и сразу увидела меж затылков осуждающее лицо Николая Владимировича. Отдёрнула взгляд и наткнулась на Олю Ряпшину, умоляющие глаза. Но о чём они умоляли, она не поняла, то ли не соглашайся ни в коем случае, то ли согласись, видишь ты ему необходимо. И Серафима сказала: «Покажу», — написала. «Только... Только как было, не будет». «Да я о том же. Будем друзьями», — как говорится. И Игорь Петрович, вроде как в шутку, вроде как именно друга, обнял её, прижал к себе, погладил по голове. Серафима уткнулась в бокал, чтобы слёзы капали туда, а не на рубашку Игоря Петровича. Семь. Она осталась у него. Но потом опомнилась, вызвала такси и поздно ночью приехала домой ругала себя и в то же время хвалила, что обошлось без ссоры, без обидных слов с обеих сторон. Он без напора уговаривал её остаться. Она повторяла, что не останется, не хочет снова мучиться. Мы не будем мучиться, уставший от гостей и своего возраста, а тех своих слов, которые говорил не свойственно проникновенным голосом, отвечал Игорь Петрович. Всё по-другому будет. Не будет. И я вас буду мучить, и вы меня, отвечала Серафима, наблюдая в экранчике айфона движущуюся оранжевую машинку. Оставалось 5 минут до прибытия. Потом 3, потом снова 5, потом сразу перескочило на 2. До свидания, сказала, открывая дверь. Пока. Пьесу прислать не забудь. В праздники сидела дома. Всё так же иногда по предварительной договорённости принимала Лёню. Он приезжал вечером, уезжал после тихого, но упорного выдавливания Серафимой ближе к обеду. Может, женя говорил, что едет куда-то в командировку по области на сутки или до вечера, а вот приходилось оказываться на улице часа в 2 дня. Наверное, бродил по полупустому заснеженному Екату или сидел в кино и смотрел фильмы какие-то там оказывались, или ехал домой и говорил, что обстоятельства изменились. А Серафима, оставшись одна, прибравшись, приняв душ, садилась работать. Писалось хорошо. Новую пьесу Игорь Петрович похвалил и сделал несколько важных замечаний. предыдущую предложил в один известный московский театр, и её там приняли, включил в два престижных конкурса чтец. Звал в гости. Серафимова благодарила, обещала, но не ехала. Да он и не очень настаивал. За продуктами ходила одна, катила из мегамаркета сумку на колёсиках, словно бабушка. Лёню, что обывала раньше, совершенно ни о чём не просила, даже лампочку перегоревшую вернуть давала понять, что он нужен ей только для секса. Чтобы не тосковать. Да. Когда ты ещё в школе, кажется, вычитала у Андрея Платонова: "Не вырастай, девочка, за тоскуешь". Тогда не поняла смысл, а потом да уж. Эту тоску она узнала. И теперь привыкла себя за одну ночь получать от самца столько, чтобы не тосковать следующие 3-4. Вошла, может, и в неправильную, но к лею. Вставала около 11. Почти каждый день ходила в ближайший фитнес-клуб, даже абонемент купила. Потом работала часов до 5, наряжалась, красилась и ехала в город. В Ельцин-центр или в центр современной дерматологии, или в театр Николая Владимировича, или в гости к девчонкам, или в кафе куда-нибудь. Болтали, делились планами, строили планы. Некоторые подруги жаловались на парней или мужей. Серафима успокаивала и чувствовала, что успокаивает всегда как более опытная. Много времени проводила с Полиной Гордеевой. Они после Новосибирска стали настоящими подругами и теперь, кажется, жили по похожему графику, хотя у Полины был муж и трое сыновей. Но муж до позднего вечера пропадал на работе. Двое сыновей учились в универе, а младший — Никита, в десятом классе. Так что Полина была относительно свободна. Обычно встречались в недешёвом ресторане, ели изысканные блюда. Серафима медленно выпивала бокала два вина, а Полина — стакан минералки. «Вот Никита школу закончит», — часто вздыхала Полина, — «и кончится определённый этап». Серафима пожимала плечами. «Почему кончится? Продолжит учиться, но теперь в универе». «Это другое, понимаешь? Когда старшие школу кончили, я как-то и не заметила». А теперь тем более он у Москву хочет. Зачем? Ну, вот такой настрой. Наш архитектурный считает Шарагой, для него только Москва. Или в Масачусетс. Там лучший университет. Вернее, архитектурная школа МИТ. Ещё Нидерланды, Швейцария, но мне не потянуть. А ты в теме, отвечала Серафима. И ещё бы я ж мать, а он мне все уши прожужжал архитектуры. Я такими могу терминами сейчас посыпать. Не надо. И вот он уедет, и что я? Мужу я не нужна? Мы давно чужие? Хм. Или слишком родные? Город мне не то, чтобы надоел, а я много где бывала, но хочется пожить в другом месте, именно пожить. Берлин очень люблю. Идеальное сочетание непрерывного праздника и порядка. Но с другой стороны, Как это всё бросить? Мне сорок пять почти. Ну и что? Самый возраст — начать новую жизнь. Может быть, может быть. Но ведь страшно. Мне, Полина улыбнулась, словно вспомнив о чём-то неловком, и дачку нашу бросать жалко. Знаешь, в прошлое лето так полюбила в земле копаться. Раньше родители затащить не могли, а тут, особенно одуванчики выкорчёвывать, буквально забываю обо всём на свете, такой азарт находит. А потом вспомню, как я из них веночки плела, и грустно становится до да, слёз. И с ещё большей злостью корчую. В общем, не знаю. А ты как? Расскажи. Серафима отвечала не сразу, прислушивалась к себе. Как ей? Единственное слово, какое все последние встречи приходило на ум, было нормально. Нормально. Пишу, тусуюсь иногда, занятия нахожу. На фитнес стала ходить. О, это отлично. Я физкультурой постоянно занимаюсь. Пробежки по нашему посёлку. Полина жила в комплексе таунхаусов почти в центре города. Турник, тренажёры. А как с любовными делами? Ни по кому, надеюсь, больше не страдаешь? Да нет. И правильно. Очень рада, что этого свечина выбросила из головы. Гиблый номер. Поверь мне. Да я поняла. Кстати, он мне недавно повесть свою прислал новую, и там почти то же, что в Новосибирске было. Полина фыркнула. Уже успел накатать, говорит, давно писал. И там финал другой, что герой приезжает на этот фестиваль на следующий год, а она, героиня уже с другим, и он устраивает драку. Свечен может, сколько раз слышала. Коле Александрову критик такой есть прямо на букере лицо разбил. Ужас. пьяный? Ну, конечно. Трезвым я его и не видела почти. Или пьяный, или в похмелье. Очень хорошо, что ты по нему не страдаешь. И вообще, переписываться не надо. Он может и талантливый, но как человек, держись подальше, в общем. Серафима послушно кивала. 8. Последнее подобное обсуждение свечено случилось числа 15 января. А восемнадцатым днём он позвонил и даже не поздоровавшись, кажется, или как-то наскоро бормотнув привет, попросил: "Можно я приеду?" Серафима шла по улице, было холодно, дул ветер со снегом. Тот момент, когда легче сказать "да", чем расспрашивать что да как. И она сказала: "Ну, приезжай". "Спасибо", безцветная в трубке. "Сегодня приедешь?" "Завтра, вечером". И она почти сразу забыла об этом звонке. Впереди была встреча с Олей Рыпшиной, поиск темы нового вебинара и составление программы драматургической лаборатории для подростков. Вечером они сели в любимой подкове, заказали графинчик хреновухи, лёгкий ушин. Болтать было не о чем, и тут-то всплыл в памяти звонок от Свечины. Серафима поделилась с Олей. Это тот из-за кого у тебя в Москве депрессуха случилась? Угу. Ну, не только из-за него. Там много сошлось. И что, едет? Спросил, можно ли. Сказал, что завтра. А почему завтра? Серафима пожала плечами, а Оля отмахнулась. Может, по пьянке или, ну, часто бывает, что вот так звонят. В смысле, чтобы убедиться, что кому-то нужен, кто-то тебя может ждать. Услышала, что ты согласна, и успокоился. Слова старшей подруги, набившей куда больше шишек в этих делах, и расстроили, и успокоили. Бывает такое. Да, скорее всего, выпил с женой, может, поругался и решил, что нужно что-то менять. Как вот Полина задумывается. Но она спокойно, понимая, это сложно, наверняка без звонков своим приятелям и подругам в Берлин или куда там. А этот Действительно, убедился, что она, Серафима, готова принять, и, может, жене своей ультиматум поставил, или прекращаешь мозги пилить, или ухожу, есть куда уйти. Выпила стопочку-другую, и успокоенность сменилась злой обидой. Что, она, подопадная мышь, что ли? И так с ней постоянно играют, еще и этот. Поднялась. Я сейчас. Куда? Куда, видимо, уловив ее состояние, встревожилась Оля. Туалет. Нашла номер Свечина, приложила палец к кружечку с трубкой, подняла. Смотрела на надпись: Олег С, вызов на сотовый. И почти сразу же женский энергичный голос: Вас приветствует автоответчик. Нажала отбой. Ну вот, ну вот, узнал, убедился, теперь с женой телефон отключил, чтобы не донимала. Может, стыдно? Поотрезвел и в ответ местку набрала Лёню. Привет, котёнок. Мягко и тихо прошелестела ей в ухо. Привет. Можешь сегодня приехать? Сегодня? Да, сегодня. Понимаешь, я не в городе. Серафима не поверила и решила поймать его. А где? Прозвучало жёстко, как допрос. Действительно, где он может быть днём посреди рабочей недели? В Перми. У сына концерт был. Завтра возвращаемся. У него сын какой-то очень талантливый музыкант. Давай завтра, сказала Серафима. Завтра сможешь? Конечно, и подарочек привезу. Привези. Пока. Я после работы. Чем раньше, тем лучше. Серафима сунула телефон в карман юбки, посмотрела на себя такую соблазнительную и несчастную в зеркале. Оскалилась. Зубы белые, крупные, ровные. Самкнула губы, и уголки тут же оползли. Нет, надо улыбаться. Надо улыбаться. Зафиксировала лёгкую улыбку и вышла из туалета.